Глава вторая. Люба Новикова. Первая. «Презики как знак надежды». Месседж был послан, и ближе к ночи получен был на него ответ. Тимошу приглашали в гости. Как говорится, процесс пошел, процесс с непредсказуемым результатом. Как знать, чем обернется встреча двух взаимозагадочных миров и тел? Неожиданно для себя Тимоша разволновался. В эту ночь он долго не мог уснуть и дважды ходил на балкон курить. Город тоже, спал и не спал, в мерцании множества ночников, тяжко ухая временами и тревожно вскрикивая. Знала ли Москва, что один из ее сыновей хочет ее оставить в поисках альтернативного счастья? Чтобы его... Непосредственные родители тоже не стали тревожно вскрикивать. Тимоша не рассказал им о цели своей поездки. Впрочем, ему предстояло не такое уж дальнее путешествие. Провинциалка была относительная, больше в Тимошином представлении. Девушка проживала в райцентре Федюнина Московской области. Всю экспедицию можно было оформить как «загородный уикенд». Маме же с папой Тимоша сказал, что едет на дачу к товарищу по работе. Но даже и это известие произвело родительский переполох. Папа прочел красноречивую лекцию об энцефалитных клещах, а мама просила, чтобы Тимоша, если встретит коров, не приближался к ним, потому что в их стаде может оказаться агрессивный бык. Удивительно, сколько сведений о сельской жизни обнаружили мама с папой. Но в итоге Тимошу благословили, взяв с него напоследок клятвенное обещание не купаться ни в прудах, ни в реках. В оставшиеся до субботы дни Тимоша укладывал рюкзачок. В поездке могли возникнуть непредвиденные ситуации, к которым следовало приготовиться. Папа с мамой, конечно, помогали советами, но Тимоша и сам был человек обстоятельный. Рюкзачок выходил тяжеленький, но зато в нем имелось все нужное для выживания за пределами города, включая вязаные носки, репелент и швейцарский ножик. В тайном кармашке Тимоша спрятал упаковку презервативов. Тем не менее, в ходе сборов Тимоша порой зависал в сомнении. Не то чтобы его пугала эта поездка в неведомое, просто ему непривычно было Ощущение авантюры.